Глава 4. Раненый лебедь На следующее утро Свасти отправился пасти своих буйволов. К полудню он собрал уже достаточно травы, чтобы наполнить две корзинки. Свасти любил пасти буйволов на той стороне реки, где, которая подходила к лесу. Здесь, завершив сбор травы, он смог наслаждаться прохладным ветерком, не опасаясь, что буйволы заберут на что нибудь рисовое поле. У него был с собой только серп. Свастья достал свой полдник, приготовленный балой. Он состоял с горсти риса, завернутого в банановый лист. Свастья собрался есть его, но его мысли вернулись к Сидхартхе. «Я могу отнести этот рис от шельнику Сидхартхе», — подумал он. «Наверное, он не покажется ему слишком плохим». Свастья завернул рис и, оставив буйволов впастись на опушке леса, направился туда, где накануне встретил Сидхартху. Еще издали он заметил своего нового друга, сидящего под большим деревом пепала. Но Ситхартха был не один. Перед ним сидела девочка одного возраста со свасти, одетая в чистое белое саре. Перед ними уже лежала еда, и свасти остановился в оцепенении. Но Ситхартха взглянул на него и позвал. «Свасти?» Он пригласил мальчика присо... присоединиться к нему. Девочка в белом саре подняла голову и свасти узнала ее. Они часто встречались на деревенской дороге. Когда Свасти приблизился, она посторонилась, чтобы дать ему место. Сидхартха жестом пригласил его сесть. При Сидхартха лежали листья банана, на них риса немного кунжутной соли. Сидхартха разделил рис на две порции. Вы уже ели, дети? Нет, господин. Ну, тогда давайте разделим это. Сидхартха вручил Свасти половину риса, и Свасти Соединил ладони в жесте благодарности, но отказался от риса. Он достал свою порцию и сказал «Я тоже принес немного». Он развернул свой банановый лист, где лежали зерна коричневого риса, не похожие на тот белый рис, что лежал перед Сиддхартхой. У него не было и соли. Сиддхартха улыбнулся детям и сказал «Давайте соберем весь рис и вместе, и тогда уже поделим его». Он взял половину белого риса, окунул его в кунжутную соль и подал свасти. Затем он взял половину риса свасти и начал есть с видимым удовольствием. Свасти чувствовал себя бескураженным, но видя естественность естественности он также начал есть рис. «Ваш рис такой вкусный, господин!» «Его принесла Суджата», — ответил Сиддхартха. «Так ее зовут Суджат», — подумал свасти. Она выглядела немного старше свасти на год или два. Ее большие черные глаза блеснули. Свасти прекратил есть и сказал, «Я видел тебя раньше на деревенской дороге, но не знал, что тебя зовут Суджата. Да, я дочь староста Уровэлла, а тебя зовут Свасти, не так ли?» Учитель Сиддхартха только что говорил мне о тебе, сказала она и, добавила мягко, «Свасти, лучше называть монаха учителем, чем господином». Свасти кинул головой. Сиддхартха улыбнулся, «Ну вот, мне не нужно вас знакомить». Знаете ли вы, дети, почему я ем в молчании? Я делаю так, чтобы полностью насладиться этими зернами риса. Суджата, ты когда-нибудь пробовала коричневый рис? Даже если ты когда-то ела его, пожалуйста, попробуй немного риса свасти. Он довольно вкусен. А теперь мы поедим в молчании. Затем я расскажу вам одну историю. Сиддхартха взял немного коричневого риса и протянул его Суджате. Они, она соединила свои ладони в форме лотоса и уважительно приняла его. Втроем они мирно поели в глубоком спокойствии леса. Когда банановые листья опустили, Суджата собрала их. Она взяла кувшин со свежей водой, стоявший подле нее, и наполнила чашу, которую принесла с собой. Она протянула ее Сиддхартхе. Он принял чашу двумя руками и передал свасти. Ошеломленный свасти пробормотал. «Пожалуйста, господин «То есть, учитель, выпейте первым!» Светхартха ответил мягким голосом. «Ты выпей первым, мальчик!» «Я хочу, чтобы ты выпил первым!» И он опять протянул чашу свасти. Свасти почувствовал себя очень сконфуженным, он не знал, как отказаться от такой необычной чести. Он соединил ладони в жесте благодарности и взял чашу. Он выпил всю воду одним большим глотком и протянул чашу обратно Светхартхе. Сиддхартха попросил Суджату наполнить чашу во второй раз. Затем он поднес ее к своим кубам и медленно выпил воду. Было видно, что он получает от этого удовольствие. Глаза Суджаты не отрывались от Сиддхартхи и свасти. Когда Сиддхартха закончил пить, он попросил Суджату наполнить чашу в третий раз. Эту чашу он подал ей. Она поставила на землю кувшин, сложила ладони и приняла чашу с водой. Она поднесла ее к кубам и выпила медленными маленькими глотками, как это делал Сидхартха. Впервые она пила из одной чаши с неприкасаемым. Носит Хардха был ее учителем. И если он сделал это, то почему же ей не сделать то же самое? И она поняла, что не чувствует себя скверненной. Внезапно она потянулась и дотронулась до волос пастуха. Это было так неожиданно, что свасти не успела уклониться. Затем Суджата поставила пустую чашу, на землю и улыбнулась. Сиддхарт кивнул. «Теперь, дети, вы поняли. Люди не разлидаются с кастовыми различиями. У всех слезы солоны. И у всех красная кровь. Неправильно делить людей на касты и исповедовать предрассудки. Я это понял во время своих медитаций». Суджата взглянула, понимающе и спросила. «Мы, ваши ученики, и верим тому, что вы говорите. Но в этом мире, кажется, нет никого похожего на вас. Все верят, что... Шудры, неприкасаемые, вышли из ступней Создателя. Даже священные писания говорят так. Никто не осмеливается думать по-другому. Да, я знаю. Но правда есть правда. Верит в нее кто-нибудь или нет. Хотя миллионы людей могут верить в ложь, она остается ложью. Вы должны быть стойкими. Жить в соответствии с правдой. Я расскажу вам одну историю о том времени, когда я был еще ребенком. Однажды, когда мне было 9 лет, я гулял один в саду, и вдруг передо мной упал раненый лебедь. Я подбежал к нему. Ему было очень больно. Стрела пронзила крыло. Я выдернул стрелу, птица закричала, и кровь полилась из ее раны. Я сжал рану пальцами, чтобы прекратить кровотечение, и взял птицу во дворец, к принцессе Сундари, дежурной фрейлине. Она собрала целебные листья и сделала перевязку. Лебедь беспокоился, и я снял свою накидку и завернул в нее птицу. Затем я поднес ее поближе к очагу. Седхарска замолк на мгновение и взглянул на Свасти. Свасти, я еще не говорил тебе, но раньше я был принцем, сыном короля Шутходханы в городе Капилавастху. Суджата это уже знает. Я хотел. пойти принести риса для лебедя. Когда мой восьмилетний кузен Доводатта вбежал в комнату, он держал свой лук и стрелы и взволнованно спросил. Сиддхартха, не видел ли ты белого лебедя, упавшего где-то здесь? Еще до того, как я ответил, Доводатта увидел лебедя, лежащего перед очагом. Он устремился к нему, но я остановил его. Ты не возьмешь эту птицу. Мой кузен воскликнул. Но она моя. Я сам подстрелил ее. Я встал. между доводатой и лебедем, решив не отдавать ему птицу. Этот лебедь ранен, я позабочусь о нем. Он должен остаться здесь. Доводат был растержен и не хотел уступать, он настаивал. Послушай, кузен, когда эта птица летела в небе, она не принадлежала никому. Так как именно я подстрелил ее, она принадлежит мне по праву. Его аргументы звучали логично. Но эти слова рассердили меня. Я знал, что есть что-то неправильное в его утверждениях, но не мог понять этого. Поэтому я стоял безмолвно, чувствуя себя несчастным. Затем я понял, каким образом ответить ему. «Послушай, кузен, сказал я ему. «Те, кто любят друг друга, живут вместе, а враги живут врозь. Ты хотел убить этого лебедя. Значит, ты и он враги. Птица не может жить с тобой. Я спас ее, перевязал ее раны, согрел ее, и хотя... «Хотел накормить ее. Когда ты появился?» «Птица и я, мы любим друг друга. И мы можем жить вместе. Она нуждается во мне, а не в тебе». Суджата захлопала в ладоши. «Правильно! Вы были правы!» Сиддхартха посмотрел на свасти. «А что ты думаешь, мальчик?» Свасти подумал немного и затем немедленно сказал. «Я думаю, вы были правы. Но немногие люди согласятся с вами. Большинство будет на стороне доводаты». Сиддхартха кивнул. Ты прав. Большинство людей следует точке зрения Доводатты. Но давайте я расскажу вам, что случилось потом. Так как мы не смогли договориться, мы решили обратиться с нашим спором к взрослым. В тот день состоялось заседание правительства во дворце, и мы направились в зал правосудия. Я держал лебедя, а Доводатта — свой лук и стрелы. Мы представили свой спор, на рассмотрение министров и попросили их вынести свое решение. Они прекратили обсуждение государственных дел, выслушали сначала Доводату, затем меня. Они долго обсуждали это дело, но так и не смогли прийти к согласию. Казалось, большинство склоняется на сторону Доводаты, когда король, мой отец, несколько раз кашлянув, и все министры точно замолкли, И в полном согласии вдруг выразили мнение, что все аргументы весомые, что мои аргументы весомые, и что птица должна быть отдана мне. Доводат рассердился, но ничего не смог сделать. Я получил птицу, но не чувствовал настоящей радости, хотя я был еще очень мал, но уже понимал, что эта победа не настолько достойна. Мне отдали птицу потому, что министры желали угодить моему отцу, а не потому, что они видели правду в моих словах. Это печально, сказал Суджат и нахмурил брови. Да, именно так. Но вспомнив о птице, почувствовал удовлетворение, потому что она была теперь в безопасности. В ином случае она была бы уже в кухонной кастрюле. Некоторые люди смотрят на мир с взглядом сострадания. Поэтому мы же такие безжалостны по отношению друг к другу. А немногие многие люди. смотрят на мир взглядом сострадания. Поэтому мы жестоки и безжалостны по отношению друг к другу. Слабый всегда подавляется сильным. И я сейчас вижу, что мои доводы в тот день были правильны, так как они появились из понимания любви. Любовь и понимание могут облегчить страдания всех существ. Правда всегда является правдой, независимо от того, принимается она большинством или нет. Поэтому я говорю вам, дети, Нужно быть очень смелым, чтобы отстаивать и защищать правду. «А что же случилось с лебедем, учитель?» спросила Суджата. «Четыре дня я лечил его. Когда я видел, что рана зажила, я отпустил его, убедившись, что он может улететь далеко и его не подстрелят вновь». Сиддхартха взглянул на двух детей, сидевших с серьезными и беспокойными лицами. «Суджата, ты должна вернуться домой». прежде чем твоя мама начнет беспокоиться, свасти. А тебе, наверное, пора вернуться к своим буйволам и собрать еще травы для них. Из той охапки, травы куша, которую ты дал мне вчера, получилась прекрасная подстилка для медитации. Этой ночью и утром я сидел на ней, и моя медитация была очень умиротворенной. Я ясно видел много разных вещей. Ты мне хорошо помог, свасти. По мере того, как мое понимание будет углубляться, Я поделюсь плодами моей медитации с вами, дети. А сейчас я продолжу медитацию. Свасти посмотрел на траву, из которой Сиддхартха сделал подстилку. Хотя стебли травы были плотно переплетены, Свасти знал, что она все еще свежая и мягкая. Он будет приносить своему учителю свежей травы для новой подстилки каждые три дня. Свасти поднялся и вместе с Суджатой сложил свои ладони и поклонился Сиддхартхе. Суджата направилась домой, а Свасти... Павел Буйволов на новое пастбище вдоль реки.